Архитектура седьмого дня. Как социалистическая Польша строила костелы. Дмитрий Окрест. Архитектор Куба Снопек, директор программы бакалавриата Харьковской школы архитектуры, преподавал в Институте медиа архитектуры и дизайна «Стрелка», один из авторов книги и онлайн-проекта «Архитектура седьмого дня». Это исследование более трех тысяч католических храмов, построенных во времена Польской народной республики. Снопик рассказал, как политика влияла на современный архитектурный ландшафт страны, а церковь создала свой уникальный архитектурный жанр. Польская самобытность. В 2013 году мы делали заявку на конкурс по проекту польского павильона на Венецианском биеннале. Тема биеннале 2014 года Absorbing Modernity 1914-2014. Куратор биеннале Рем Колхас хотел, чтобы каждая из стран рассказала в своём павильоне, как в архитектуре их страны проявилась современность. Вместе с подругой Изой Чеханской мы довольно долго думали, в чём сила польской архитектуры. Жилые районы это скорее в России. Небоскрёбы и пригороды это скорее в США. Каждая тема, которую мы обсуждали, на фоне конкурентов оказывалась не очень интересной. Но когда мы ехали на машине по стране с моим русским другом, то он сразу обратил внимание на церкви, построенные в 1980-х. Он удивился, как при коммунистической власти поляки построили столько церквей. Для меня же в этом не было ничего необычного, ведь я тут живу. Несмотря на провозглашение атеизма, Церковь оставалась государством в государстве, имея собственные школы, гражданские ассоциации и общественные пространства. После оттепели 1956 года ситуация окончательно утвердилась в таком компромиссном виде. Это сосуществование двух идеологических систем можно описать так: "Да, мы не любим друг друга, но нам нужно жить в одной комнате". Лидеры государства и лидеры католической церкви постоянно пытались оспорить главенствующую роль. Например, в 1966 году праздновалось тысячелетие Польши. Власти провозглашали юбилей государственности, а церковь – крещение страны, ведь только после крещения князя появилась Польша. Церковь выражала свою значимость в том числе тем, что построила больше трех тысяч церквей. Первая волна строительства случилась сразу после оттепеля – А наиболее крупная после солидарности. Первая волна была небольшой, построили всего лишь несколько сотен небольших храмов. Новый лидер коммунистической партии Владислав Гомулка и лидер католической церкви Стефан Вышинский вначале пытались сосуществовать, но ничего не получилось. Политика вскоре приняла неблагоприятный для церкви оборот, и уже в начале 1960-х церкви строить запретили. Это продолжалось почти два десятилетия, до конца 1970-х годов. В 1976 году начался экономический кризис, и в то же время вновь разрешили строительство церквей. В 1980 году по всей стране прошли массовые забастовки солидарности. Властям пришлось идти на многие уступки, например, разрешить строить храмы. Правда, там, где власти боялись беспорядков, разрешения на их строительство давали медленно, но вскоре оно стало массовым. Появлению новых церквей поддерживали и политические лидеры солидарности Лех Валенса, и папа Римский Иоанн Павел II, духовный лидер в том числе и тогдашних недовольных. В начале 1980-х выдали более 1000 разрешений на строительство. Почему храмов стали строить так много? Причина проста. Их действительно не хватало. в 1960-х по 1980-е в Польше произошла массовая урбанизация. Миллионы людей приехали из деревень и заселились в только что отстроенные микрорайоны. Они привезли с собой местные традиции, в том числе католическую веру. О храмов для них не было. Доктрина социалистического строительства фокусировалась на заводах, рабочих клубах, многоквартирных домах, то есть архитектуре, обслуживающей 6 рабочих дней в неделю. Поэтому я решил назвать строительство новых храмов архитектурой седьмого дня. Прихожане сами создавали то, о чём не позаботилось социалистическое государство. Более того, постройка церквей стала одной из форм протеста. Объём строительства католических храмов был прямо пропорционален масштабу антиправительственных выступлений. только в 1980-х годах, в период после создания Солидарности, было начато строительство более 1000 храмов. Большинство построили сами прихожане. Слаженные общины верующих с самого начала были вовлечены в процесс создания церквей. Люди сами организовывались, выбирали проекты, участвовали в крупных строительных работах, финансировали их. Самый известный, наверное, пример такого строительства храм в городе Новохута. Сейчас это часть Кракова. Это сталинский город, построенный по образцу Магнитогорска, вокруг огромного комбината. Храм Богородицы Королевы Польши был построен в 1967-1977 годах. В его архитектуре видны цитаты из авангардных работ Ле Корбюзье. Фасад облицован 4 миллионами камней, привезённых на стройку прихожанами. Труд прихожан стал частью архитектурной формы храма. Массовое строительство храмов приостановилось на рубеже веков. Их стало достаточно. Сейчас наоборот, стоит вопрос, что делать со всеми этими сооружениями. С 1980 года количество верующих в Польше стабильно уменьшается. Открытое пространство Другое моё исследование касается городских площадей. Оно называется Площадь спектакля и рассматривает то, как развивался политический протест в пространствах социалистических городов других стран Восточной Европы в 1987-1991 годах. Ведь это те же процессы, которые привели к массовому строительству храмов в Польше около 1980 года. Оказалось, что многие протесты имели характер не революции, а мирного политического диалога. Городские площади стали важными пространствами, где всё это происходило. Огромные пустые площади, созданные в сталинское время для парадов и государственных спектаклей, оказались идеальными для проявления политической активности их противников демократов. Что интересно, Огромные площади в Центральной и Восточной Европе продолжают жить политической жизнью и сейчас. Примеров очень много. Чёрный протест в Польше, протесты в Тбилиси, которые превратились в рейв, польские протесты против судебных реформ и многие другие. Во всех этих случаях мирные протесты, организованные гражданами, становились чем-то вроде спектакля, который с помощью новых медиа сообщал властям постулаты протестующих. Например, на центральной площади Познани люди фонариками своих айфонов высветили слово "вето". От президента требовали поставить вето на новый законопроект о судебной реформе. Места памяти. Интересно, что эта очевидная политическая функция площадей сегодня многими не считается важной. Архитекторы, мэры, локальные политики и активисты Гораздо чаще полагают коммерческую или рекреационную функцию площадей важнее политической, забывая, что площадь остаётся огорой. Когда смотришь на картинки с идеальным городским пространством, где всюду качели и кафе, непонятно, какое на самом деле намерение у отцов города: больше приятного пространства или меньше возможностей для демонстраций. В Варшаве есть площадь парадов вокруг Дворца культуры и науки, с которой уже 30 лет не знают, что придумать. Были предложены десятки проектов застройки. Выходит, что они неосознанно против массового выхода людей на улицы, ведь это по сути единственное место для больших манифестаций. Капиталистическая идея циркуляции денег в обмен на застройку крайне выигрышна для городского бюджета. Но я считаю, что нельзя забывать и о других функциях городской площади. Возможно, этот тезис был бы не важен после провозглашённого философом Френсисом Фукуямой конца истории. Но пока история всё продолжается, и конца ей вот уже 30 лет не видно.